Глава 11. Свадьба. Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные Брестльские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юли Николаевны Синельниковой с господином Покорней, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института.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 Трубил нечеловечески густым, Могучим и страшным голосом. Жена же да убоится мужа! И от этих потрясающих звуков Дрожали и звенели Хрустальные призмочки люстр И чесалась переносица Точно перед чиханием. Молодых водили в венцах Вокруг аналоя с пением «Исайя ликуй! Седева имя во чреве!»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 Заиграл вальс. Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. — Генок, ас-себаста довольно, — сказал он ласково засмеявшемуся Лакею. Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом.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 Вы мне ответили, ах, если бы я могла вам верить. Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветреный и легкомысленный, как мотылёк. И это-то и есть всё то важное, что вы мне хотели передать. Нет, далеко не всё. Я опять повторяю эти четыре заветные слова.